Ему показалось, что по левой щеке из ее глаза катились слезы. Вся правая сторона лица и кончик носа были испачканы кровью. В межбровье разворочена кость на вылете пули. «Мне бы закурить. Найдите там в горнице простыню, что ли, накройте ее». Покуда Егорша ходил за простыней в горницу...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 И мертвые, в конце концов, не свидетели. Я, кажется, старею, как глупо влипо, а? Где-то в деревне, среди бородатых космачей. В каких переплетах бывало, а здесь, в деревне? Это было неприятно и обидно. Испачканное кровью лицо Дуни с обезображенным лбом тянуло к себе взгляд убийцы. «Уведите меня! Уведите отсюда! Я, я не могу, не могу! Душно, душно! Воды, дайте хоть воды!» «Слабоват на кровь-то, бандюга, по-мужицки тяжело», — проговорил Егорша. «Отвернитесь к стене, арестованный», — приказал майор семичастный. «Что? К стене? Не могу, не имеете права, слышите? А...» Зубы его так стучали, что он едва пропустил глоток воды, поданный ему Егоршей в железной кружке. Его перевели в горницу, где еще недавно он сидел с Дуней, и она, жарко дыша ему в щеке, целовала его, а он, прижимаясь к ее оголенному пухлому и теплому плечу, набираясь тепла, думал, как ему в будущем поступить с непригодным к делу Иваном Птахой. Один вид неприбранной пуховой постели, сбитых простыне, одеяла из верблюжьей шерсти — подействовал на убийцу так, словно его силком втолкнули в открытую могилу. А в это время в сельсовете под охраной коммунистов Павлухи Лалетина, Вихрова Сухорукова и Аркадия Зыряна, рассаженные в разные комнаты сидели арестованные Иван Птаха и Филимон Прокопич с почерневшим, как чугунка, лицом. После того, как акт был составлен, у Хоздвигова отправили в сельсовет. Филимона Прокопича привели в дом Головешихи. Входя в избу, Филимон Прокопич увидел тело на лавке под простыней. Ему никто не сказал, что на лавке под простыней Авдотьи Елизаровна, но он и без слов догадался, что это она. Господи! Филимон Прокопич перекрестился. Майор Семичастный попросил фельдшера приоткрыть лицо Авдотьи. «Узнаете? Она, значит, она. Убил, значит. О, Господи! Ваша жена?» «Какая жена, гражданин начальник? Никакая не жена. Схождение имел по глупости, и то наездом. А так никакая не жена. Об этом мы будем вести разговор в другом месте. Сейчас же вы должны установить ее личность, опознать». «Да, познал же. Головешха ее прозвище. Точно так». Филимон Прокопич подписал акт, рука его тряслась, и он еле-еле вывел свою фамилию. «Куда меня занесло, Господи? Что я наделал, а? Истый ли шаг? И нет мне спасения ни на земле, ни на небе?» — стонал Филимон Прокопич, беспокойно переступая с ноги на ногу. «Демида-то, гражданин начальник, как я и говорил, не вините». «Потом, потом, остановил майор Семичастный, сейчас мы должны сделать обыск, садитесь!» За два дня до ареста Демида Боровикова охотник Крушинин и лесообъездщик Мургашка, сами заявились к властям, изобличая Демида Боровикова, будто бы подбивавшего их на поджог тайги. Показания Крушининой и Мургашки, сдобренные клятвами, были достаточно убедительными для майора Семичастного.